Соль ре, В пентатоническом звукоряде любой его звук может быть главной опорой, то есть тоникой. В связи с этим проведённый выше звукоряд имеет следующие ладовые варианты. Далее следует иллюстрация номер 278. Первый: до ре ми соль, ля, до. Второй: Ми-Соль-Ля-До-Ре Третий Очень редок Ми-Соль-Ля-До-Ре-Ми Четвертый Соль-Ля-До-Ре-Ми-Соль ля, ми, соль. Пятый Ля-До-Ре-Ми-Соль-Ля С точки зрения мажора и минора Наиболее определенную ладовую окраску имеют первый и последний из приведенных вариантов. В одном из них на тонике образуется большая терция и чистая квинта, создающие мажорную окраску, как признаки мажорного трезвучия. Весь же лад является как бы натуральным мажором без ступеней, образующих тритон, четвертый и седьмой. Назовем этот лад мажорной пентатоникой. Далее следует нотная иллюстрация номер 279 «Русская народная песня», сборник Балакирева. Страница 138. В другом на тонике образуется малая терция и чистая квинта, создающие минорную окраску, как признаки минорного трезвучия. Весь лад является как бы натуральным минором, опять-таки без ступеней, образующих тритон второй и шестой. Назовем этот лад минорной пентатоникой. Далее следует нот на иллюстрация номер 280 «Русская народная песня» сборник римского Корсакова. Заметим, что соотношение мажорной и минорной пентатоники при общем звуковом составе подобно соотношению параллельных мажора и минора. Далее следует на иллюстрация номер 281. Ноты ля, до, ре, ми, соль, ля, до. Первые шесть нот образуют минорную пентатонику. Ноты со второй по седьмую образуют мажорную пентатонику. Прочие варианты пентатоники имеют в этом смысле менее определенную окраску, особенно второй. Третий несколько приближается к минору благодаря наличию на тонике малых терций, сексты и септимы, при отсутствии, однако, чистой квинты. Четвертый вариант большой сексты на тонике напоминает мажор. В разных странах у разных народов под влиянием экономических и социальных причин она складывалась и развивалась не одинаково. Примером могут служить народы, музыка которых основана на пентатонике. Казанские татары, чуваши, буряты, монголы, китайцы и другие. В русской, украинской и белорусской народной музыке иногда тоже встречаются песни, построенные целиком на пентатонике. Примеры 279 и 280. Но гораздо чаще встречаются следы пентатоники в виде оборотов, построенных на ее частях, Особенно на трихордах. Параграф 106. Тетрахорды. Тетрахордом называется совокупность четырех звуков, расположенных по секундам в объеме чистой кварты. Страница 139. Диатонические тетрахорды бывают трех видов, с малой секундой вверху, далее следует иллюстрация номер 282, Ионийский. Ноты до, ре, ми, фа. Между ми и фа малая секунда. С малой секундой посередине. Дорийский. Иллюстрация номер 283. Ноты ре, ми, фа, соль. Между ми и фа малая секунда. С малой секунды внизу. Фрегийский. Иллюстрация номер 284. Ми, фа, соль, ля. Между ми и фа малая секунда.